Рулет из лаваша с курицей и маслятами. 10 тонких лавашей, 300 граммов вареной или жареной курицы, 1-2 клубня картофеля, 200 граммов маринованных маслят, 1 пучок листьев салата, 2 столовых ложки сметаны, черный молотый перец, соль. Снять мясо курицы с костей, нарезать его соломкой или кубиками. картофель вымыть, сварить, Остудить, очистить, нарезать кубиками, маслята нарезать ломтиками. Листья салата вымыть, обсушить. Половину листьев нарезать соломкой. Перемешать все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить сметаной. Один лаваш уложить сверху на второй. Ровным слоем на него выложить начинку, свернуть тугим рулетом.